9. Путешествие к Богу. Рендорс, когда прожил первую сотню лет, ликовал, думал, что вот оно счастье. Время в избытке твари, но прошёл ещё век. Лаборатория, в которой жил, стала тюрьмой. Всё чаще и чаще стал задумываться над вопросом: а зачем всё это? Ради чего они так долго работали, когда люди там наверху устроили бойню и медленно умирали? Одни Искали пути, чтобы жить, а другие способы уничтожить. Какая ирония. В чём смысл нашего существования? Я не просил, чтобы меня родили, но я тут. И что дальше? А потом началась грязня среди учёных. Подобные мысли их тоже посещали. Жить на поверхности земли стало опасно, вот и решили, активировав зеркало Аскаи, уйти. Сказали, что это научная экспедиция, но Рендерс видел их комплект. Тут было всё, начиная от лопат и заканчивая ящиками с книгами. Тогда ещё верил, что они вернутся и продолжат свои изыскания по очистке воздуха на Земле. Но команда, что состояла из нескольких сотен, включая тех, кто создал зеркало Аскаид, больше не вернулась. Может, авария, сбой, но они же взяли дубликат перехода. А может, не хватило энергии? Наверное, нам надо активировать переход и узнать, что там. Предложений было много, но после того, как лаборатория потеряла связь с центром, и войны вывели из строя основные источники энергоснабжения, переходы стали слишком дорогим удовольствием. Мы сможем накопить энергии на один, максимум два перехода, но для этого нам придётся отключить большую часть станции. Никто не согласился на это. Ведь оставшись без электричества они просто задохнутся, а после вымрут, точно так же, как те люди на поверхности. Рендорс часто приходил в испытательный центр, где мёртвым грузом стояла установка, что создавала туннель между двумя планетами. Но теперь это был просто хлам, и зарабоет ли он когда-то, никто не знал. А потом пошли болезни. Чтобы сохранить жизни, оттянуть время смерти, один за другим его коллеги ложились в криогенные камеры. И только его друг Тамир остался с ним. И что теперь? Не знаю, честно признался Рендурс. У него пропала всякая тяга к науке, поскольку не было цели. Давай активируем зеркало. Если сделаешь что они, ткнул пальцем вниз, где располагались этажи с криогенными камерами. Могут умереть. Энергосистема не выдержит перегрузки, мы ведь это уже обсуждали. Мы всё лишнее отключим. Оставим камеры на внутреннем питании, сэкономим, и тогда, допустим, запустили. И что? Максимум, на что хватит энергии это на 10 минут. Сбегать туда, сорвать траву и обратно? А что, если их там нет? Если погибли? Ведь вероятность огромная. Да и времени прошло уже слишком много. Наши умирают, а там без системы жизнеобеспечения, они наверняка все погибли. А если нет? Если? Там мёр просто помешался на переходе. Он грезил, подходил к пульту управления и не дотрагиваясь до кнопок, имитировал запуск. Вот тогда Рендорсы украл ключи активации и покинул подземный бункер. Он несколько раз возвращался, подходил к криогенным камерам, где не просыпаясь умирали его старые друзья, но он ничего сделать не мог. Жизненный цикл клеток был на пределе. Камеры только замедляли время, но и они уже не справлялись с тем, как органы в теле медленно выходили из строя. Вы опять уходите? грустным голосом спросил Риардан. Это было самое совершенное по тем временам искусственное сознание. Рендор вспомнил, как его активировали. Он, словно ребёнок, задавал вопросы, а получив доступ к базе знаний, надолго замолчал. У искусственного интеллекта нет детства. Вот его запустили и тут же пошло обучение. И всё же в кластерном мозгу Риардана были эмоции, которые скопировал, пока наблюдал за членами лаборатории. Да. Жаль. Вылез был грустным, словно расставался с другом. Мне тоже жаль. Но я не могу без неба. Ты знаешь, какое оно голубое и высокое? Да, я вижу его через наши камеры. Оно прозрачное, а моря очистились. Ты так и не узнал, откуда бронеживотные. Нет. После развала системы связь так и не восстановилась. У меня ограниченный допуск. Вижу их, они уходят дальше на восток. Но там у меня нет контроля. Смешно. Всёй давно уже не так. Где-то там под землёй всё ещё работают заводы, и они выпускают этих странных, на мой взгляд, бесполезных роботов. Наблюдая за их поведением, могу судить, что они обладали первичным зерном сознания, как раз для животного. Но кто-то прошил блок защиты, поэтому бронебык или бронеслон не попадают на запалов, что ковыряются в земле. Жаль. Жаль, что не нападают, удивился искусственный интеллект. Нет, жаль, что у тебя нет связи с внешним миром. Разве что кроме камер? Да, мне тоже жаль. Хочется поговорить, узнать что-то новое, а так Риардон был создан в помощь тем, кто остался под землёй. Мог одновременно разговаривать с сотней учёных. Многие придумывали ему свои имена, как бы выделяя в его сознании свою ячейку, своего персонального друга. Рендорspкинул лабораторию, и вот уже десятки веков просто странствовал по земле. И всё же вернулся обратно к горам, где был вход в подземную лабораторию. Как интересно, давно их не видел. Старик дотронулся до браслета, что был у Шаграта на запястье. Он их так тщательно спрятал, но искатели за старьём всё же нашли их. У тебя три ключа, да ты счастливчик. Что это? поинтересовался разведчик, понимая, что старик что-то знает о них. Это железяки. Предки намудрили, натворили черти что, а после Небогохольствуй, возмутился Ронд, и его хвост нервно задёргался. Боги, они всё и создали, и нас тоже, мы их творение. Это точно, согласился Рендурс, понимая, что все, кто населял планету, это потомки людей, что вышли из биолабораторий, где экспериментировали с ДНК. Возможно, где-то автоматы всё ещё продолжают вести эксперименты. Старик думал над этим. Вот если у них Риардан Искусственное сознание, что может существовать сотни веков. Там может есть подобное, что как раз управляет роботами и продолжает свои эксперименты. Ведь откуда-то берутся новые виды животных. Та же пантера анти, скорпион кусар, белка отер, рендерс вспомнил воздушных китов мбас, что плавают в облаках. Соединение соединяемое, и тогда откроются врата в другой мир. Рендерс отпустил руку Шаграты. Что это значит? поинтересовался разведчик. У тебя три элемента, их 12. А откуда это известно? Боги сказали. Именно боги, покачивая головой, ответил старик. Зачем инженеры зеркала Скайт сделали, их он не знал. Работал в другой части лаборатории, может, вспомнили детство и множество ключей от сундука, где как обычно хранится сокровище. А может, так решили обезопасить активацию зеркала. А значит, им стало известно то, о чём они промолчали, а после покинули землю всё через тот же туннель. Их 12. Тродно найти, время раскидало. Но если нашёл 3, значит, боги на твоей стороне. Нам надо узнать, почему селикацеры пошли войной. В разговор вступил Дерен. Зачем? Врак повержен, как говорите на них, легла печать смерти. Точка поставлена, облизав ложку и вытерев её, сказал Рендерс. Это не просто приказ оракула. Нам надо знать почему, ведь таких войн давно уже не было, а вдруг завтра опять придут. У них сила богов, воздушные крепости. Хочешь знать? Да, оживился следопыт. Тогда вам надо идти к горам. Уже говорил бог там. И если найдёшь его, а это трудно, он не видим в видимом. Задай свой вопрос, но ответа не получишь. Почему? Кто ты? Червяк, ответил Задерин Ронд. Тогда зачем идти, если он не станет разговаривать, поинтересовался Шаград. Разведчик внимательно крутил свои браслеты, в том, что сказал старик, была истина. Первая звеновка такомбы его гарнизона. Там погибло много воинов из его крепости и Серах. Медальоны с бранд и опять же катакомбы, словно Селикацыры знали, где он хранится. И третье это браслет принцессы, что передавался от матери к дочери. Значит, это не простые находки. В них сила богов, благодаря им поднял воздушную крепость, рассуждал Шаград, прислушиваясь к разговору старика и Дерина. Нам надо идти туда, уверенно сказал разведчик. Почтито верил, что Рендурс сказал правду, и ему надо собрать все 12 элементов. Тогда утром тронемся, согласился Дерин. Он попробовал уговорить старика, чтобы показал дорогу, но тот категорически отказался идти дальше, зато подробно описал путь. Ронд побаивался Бога, сомневался и всю ночь не мог уснуть. Зато девушка Гара, как только поела легла поближе к костру и тут же уснула. Первое время шли по дороге, встречали тружеников, торговцев, на них с любопытством, как на чужестранцев, посматривали, но никакой агрессии не проявляли. Даже военный отряд цели Кацеров, что стоял на развилке дороги и брал дань за проход, беспрепятственно пропустил. Что это с ними? удивлённо спросил Ронд. Они не знают, что проиграли войну или тут всё так странно? Живут нормальной жизнью, озираясь по сторонам, Гара присматривалась к труженикам, что ковырялись в земле, словно нет никакой войны. Дарин и сам ничего не понимал. Там Устенбрант видел, как серые с упорством лезли на осадной башне, А после словно смертники прыгали на защитников. Думал, что вся страна Селикацеров это один большой военный лагерь, но тут глубоко в тылу царил мир и покой. До гор шли ещё несколько дней. Всё реже и реже стали встречаться селения. А вам не кажется странным, что земля тут плодородная? Вон какая трава, лес, а дороги нет, только узкие тропы. Лям, что всё время молчал, резко остановился, закрыл глаза. И его пальцы вцепились в рукоять клинка. Что чувствуешь? шёпотом спросил Деринов, вынул клинок. Эльф молчал, только головой водил из стороны в сторону. Он минуту не шевелился, все притихли, понимали, что Лэм как воин-газор чувствует биение вражеского сердца. Наверное, показалось. Фу, выдохнул Ронт. Ты так больше не пугай. Но теперь уже все шли с опаской. Их смешало то, что и правда, на этой земле не было тружеников. Есть вода, земля, но нет полей и опол, что так любят у ней ковыряться. На ночь выставили дозорных. Горы были близко, ещё день пути и достигнут платформы, где, как говорил Рендорс, их ждал Бог. Что ты попросишь у него? поинтересовался Рон Тугары. Ведь это же Бог, он всемогущий. Не знаю, призналась девушка. Анна пошла в эту экспедицию, много раз пожалела, но идти обратно боялась. Вот и держалась команды в надежде, что им удастся вернуться живыми. А я вот тихо скомандовал Шаграт, видя, что Лем опять закрыл глаза и уже вынул клинок. Его к примеру последовали другие. Но нападение не произошло, а утром, как только рассвело, увидели идущего человека. Это он? поинтересовался Дэринулем, но тот отрицательно замотал головой. Доброго пути, поприветствовал их немолодой мужчина. Вы в долину? Нет, нам туда, за всех ответила девушка и кивнула в сторону гор. Был там. Там и что и? Ночью холодно, вот и всё. Но там же Бог, удивлённо спросила Гара и внимательно посмотрела в глаза мужчине. Кто вы? Ещё в детстве она узнала о своей способности по взгляду чувствовать магию. Энергия словно искрилась в глазах собеседника, другие не видели, а она видела. "Мак?" спросила девушка. "Мак?" тут же заинтересовался Ронт, и его клинок сверкнул. Он знал, где маги, там неприятности, так всегда с ним происходило. "Тихо, тихо!" вперёд выступил Шаград. "Говоришь оттуда с горы? Там есть выступ, он должен быть плоским". "Есть, но я не рискнул туда идти. Меня предупредили не ходить. Там бог Ещё раз поинтересовалась девушка. Не знаю, не видел и не слышал. Как так? В этот момент Лем уже завязал глаза и выйдя на узкую тропу, вынул два клинка. Его к примеру последовали другие, и похоже, вовремя. Камни, что окружали их, стали трескаться. Твари, которые всё это время спали, запищали, закружились, забегали, а после все разом бросились в сторону небольшого отряда. Щелчок, за которым последовал глушительный грохот, оборвал молниеносную атаку. Кто мог закрылуши, алем, скорчившись и сорвав повязку, не мог понять, что произошло. Твари, что набросились на них, дымились, словно их поджарили. "Бежим", крикнул Мак и, не дожидаясь, пока его примеру последуют другие, бросился на утёк в сторону гор. "Что это было?" стараясь не отставать, спросил Дэри. Не знаю, только слышал, что они тут где-то есть. Похоже, выустроились на привал рядом с их гнездом. Но кто это? Да почём я знаю? Тут куда ни ступи, кругом смерть. Странно, что вы так далеко зашли. Там, он показал рукой, граница. За неё нельзя ходить. Разведчик выпрямился, они поднялись уже высоко, и те твари, что напали на них, остались внизу. Теперь он хорошо видел эту границу. За ней шли поляна дальше, словно и правда запретное место. Растительность была не тронутой. Это ты их так? Спасибо. Признаюсь, честно сам не ожидал. Мак из меня некудышный, вот и странствую из деревни в деревню, показываю свои фокусы, то огонь, то дым. Ну, такое. От страха ещё не то научишься делать. Тебя как величать? Алип. Меня Дерен. Это Шаград. Гара. Следа пытки вновь в сторону девушки, что убежала выше ещё метров на 100. Рук с неё не распускай, отрежет. С хвостом кузнечик, а вернее ронт, он из народа Наби. И последний это Лем. Он из Газор. А почему глаза завязаны? Болят? Я чую, как твоё сердце трепещется от страха. Знаю, где оно. Вижу его. Стоит протянуть руку и проткнуть. "Но-но", сказал он, видя, как к нему направился Лем. "Строгнул, а ещё маг. Лихатый их поджарил. Даже тут воняет. Так получилось. Сам не ожидал. Задней идём. Дэрен посмотрел вниз, где вдоль тропинки бегали эти щадиады. Я тудань не пойду. Нельзя, возмутился маг. Значит, спустишься и пойдёшь в селение? пошутил Следопыт, понимая, что даже Шаград сейчас не рискнёт вернуться обратно. А вы, значит, туда? голос мага задрожал. Не дрейфь. То а я судьба уже давно прописана. Что бы ни делал, к месту смерти сам придёшь. Лэм снял повязку, убрал клинки и прикрыв глаза, прислушался. Всё нормально, поинтересовался Дерин. Да, это были они. Похоже засыпают и как бы каменеют, но сердце всё же у них бьётся. Вот не понимал, что происходит. Маго очень не хотелось, но он пошёл за воинами. Оставаться одному нельзя. Подъём был долгим, но им повезло. В камне были выбиты ступени, значит, они шли верным путём. Дэрин вспомнил, что говорил старик Рендурс, поэтому обошел алтари и большой храм, где на них с подозрением посматривали жрецы. Шаград ожидал, что целикоцыры в капюшонах на них нападут, но те молча смотрели, пока они не скрылись за поворотом горы. Еще несколько часов пути, стало темнеть, но как и говорил Рендурс, они вышли на широкую дорогу, что проложили предки. Лэм все чаще и чаще останавливался и прислушивался. Ронд крутил головой и уже не убирал в ножны своего клинка. "Нам сюда", указал рукой Дерен на огромный проход, что вёл внутрь скал. "Может, не надо?" дрожащим голосом предложила девушка. "Но мы ведь шли именно для этого, чтобы выяснить. Может, утром, а ночью придут те твари из далины. Шаград уже много раз умирал в катакомбах, в камере смертников, После настенья города получил печать богов, но пока ещё живой. Он первый сделал шаг в темноту. За ним последовал Следопыт, а после уже все остальные. Но стоило им пройти сотню шагов, как из-под земли появилось изображение человека. Мак от испуга потерял сознание, девушка взвизгнула и прижалась к Шаграту. Хвост Ронта повис в воздухе, а Лэм побелел от страха.